Глава шестая. Иссиня-чёрные тучи, немыслимые на такой высоте, неслись как гигантское стадо туров. В них грохотало, словно сталкивались на ковалне размером с горы. И сломанные молнии полыхали ослепительно и страшно. В недрах туч вспыхивало пламя. В клубах дыма, скрученного из пепла и гари, полыхало, как в испалинском горне. Иногда туча распарвывала о нечто невидимое. На глазах потрясённых нервов выстрелило раскалёнными камнями с такой лёгкостью, словно они были искрами. Воздух дрожал, как испуганный конь, от грохота ломило в ушах. Олег вскрикнул, когда туча раскололась, хлынула огненная кровь, густая и тяжёлая. Другая туча исчезала, в ней вспыхивали искры, гасли. В первой молнии заблестели яростней Раскат грома и треск раздираемой тучи слились в непрекращающийся грохот. От тучи откалывались глыбы, целые скалы. В щели выплеснулась широкая полоса красного огня, пошла догонять тёмно-багровую лаву. "Вон они!" закричал вдруг мрак. Голос оборотня необычен, Таргита едва не сорвался. "Кто?" "Не туда смотришь, дурак." В сине-чёрном злом небе носились среди молний два гигантских лебедя, белый и чёрный. Крылья, которые накрыли бы всю степь, сменали тучи, закручивали их страшными водоворотами огня и дыма. Молнии прожигали в тучах широкие просеки, раскалывали, как ударами гигантской секиры. По огромную кровь туч выплёскивало бурно, неудержимо, та выливалось и вытекало уже со всех сторон, а туча оседала. выпуская все сжигающую кровь. Небо стало пурпурным. Запах гари и дыма стал таким сильным, что Таргитаra закашлялся, кулаками тёр глаза, будто старался выдавить. Чёрный лебедь, получив удар клювом в грудь, начал падать, постепенно приближаясь к месту, где замерли невры. Крылья трепыхались совсем слабо. Белый погнался и изготовился ухватить лапами за шею. Чёрный выбросил вперёд голову, ударил клювом как копьём в незащищённый живот противника. Белый закричал от боли, а чёрный силой клюнул ещё и ещё. На белоснежном пухе выступило широкое красное пятно. Белый беспорядочно трепахал крыльями, чёрный долбил клювом и терзал страшными лапами. Потрясённые невы рассмотрели острые когти. Вокруг бойцов трепетал призрачный свет, молнии загибались А тучи бешено кружились, как в водовороте, держа в середине невиданных птиц. Он убивает доброго, закричал Таргитай. Мрак тоже закричал, пробиваясь сквозь грохот. А какой из них? Белый? Почему белый? Таргитай задумался, затем его лицо просияло. Его обижают! Алекс кривился. У дурака дурацкая логика. Но Мрак от Таргитая ушёл недалеко. В руках появился лук. Он Шидир расставил ноги и упёрся плечом для упора. Мрак! крикнул Олег предостерегающе. Ты ещё не понял, что это Белобог и Чернобог. Они в вечной борьбе. Мрак смотрелся, но лук не опустил. Голос стал нерешительным. Что-то расхотелось идти в боги. Вот так и льют друг друга из пакон веков. Лебеди опустились ниже, чем стояли невры. Белый наконец извернулся, Прошел от праудуба так близко, что Невров едва не сбросил ураганом. Черный поторопился добить врага, промахнулся, а белый вцепился широким как лодка клювом в крыло черного, С силой дернул, вниз полетели крупные как доски махровые перья. Вдруг над ухом Торгита я едва слышно вжикнула. Черный изогнул шею, зубатая пасть вцепилась в горло белого. Тот беспомощно бил крыльями, более чистыми, чем первый снег. Вокруг бешено кружились тучи сезого пепла. Стрела мрака ударила чёрного в голову. Вспыхнули искорки, стрела исчезла. Лебеди яростно щипали друг друга, били крыльями, царапали. Вторая стрела рассыпалась такими же искрами. Её даже не заметили. Внезапно Олег крикнул напряжённо: "Ещё!" Мрак быстро выпустил одну за другой три стрелы. Олег закричал тонко и страшно: А ладей камень вспыхнул красным. В лебеде ударили уже не стрелы, а три раскалённых до бела копья. Одна угодила в голову, две в крыло и грудь. Чёрные перья вспыхнули и погасли, оставив выжженные пятна. Чёрный выпустил изжжённое горло белого. Клюв распахнулся как ущелье, мир дрогнул от страшного крика. Чёрный вскрикнул так, будто от боли корчился весь мир. "Влупил!" закричал мрак. Богу засадил. Олег, у меня ещё дюжина стрел. Прицепи и к ним волжбу. Его руки заметались с такой скоростью, что Таргетай слышал только непрерывный звон тетивы. А латырь камень накалился до бела. Олег едва удерживал в руках. Бледный, по закушенной губе текла кровь. Стрелы мрака летели как раскалённые горы. Попадись на пути башни гольшей или мордуха, да что их башни, репейские горы разнесло бы вдрыск. Но на перьях чёрного лебедя оставались лишь выжженные пятна размером с колесо. Тут же исчезали, а вскрикивал он, как понял Олег, холоднее не столько от боли, сколько от унижения. Его, верховного бога, сына самого рода бьют смертные. Таргитай вдруг заорал: "Хватит! Перестаньте, трое на одного!" Мрак повернул к нему злое перекошенное лицо. "Что? Опять не так? Он же чёрный!" Последняя стрела оставила на перьях пятно с красными краями и запах гари. Лук прыгнул в чехол, а в руках Мрака возникла секира. Тот сам чёрный. Мрак помедлил, без охоты вернулся к яру на место. Слабая усмешка тронула губы. Вообще-то двое в драку, третий в, в другое место. Какое? То самое, где спина, зовётся уже иначе. А Олег, проводив взглядом вечных противников, сказал другим голосом: "То, о котором ты думаешь всегда, а мы всё чаще. Пойдёмте. До конца света 7 дней, а мы мрак уже готов деньги ставить". Снова упёрлись в живой поток муравьёв. Чёрные хищные звери бежали так же стремительно, неутомимо. Мрак попытался обойти, поискал, зло развёл руками. "Боюсь, опять надо на ту сторону". "Надо переберёмся", ответил Олег безучастно. Мрак подозрительно смотрел на волхва, но у того ни один мускул не дрогнул на лице. Так точно Зарина не страшилась огромного зверя, хотя та самая корова одним взмахом рогов могла распороть её на двоя. "Если ты их так знаешь, что они воруют?" "Мрак, зачем судить по себе? Может быть, им просто так дают. Догоняют, да ещё дают. Точно воруют." В мире всего должно быть много, Таргитай сказала беспокойно. Но мы ж воровать не будем, мы ж не муравьи, верно, людям ежли воровать то воровать, еще и поджечь то, что унести не в силах. Олег присматривался, внюхивался в мощный кисловатый запах. Муравьи бегут в пять раз быстрее нас, сюда забрались только самые сильные, поджарые. Мрак с отвращением смотрел на живой поток. Таргитай вскрикнул: Олег! Ты что задумал? Я быстрее уже не могу. Он был красный, как раскалённая болванка. Блестел, обливался потом. Крупные капли шипели на плечах и взвивались лёгкими кольцами пара. Дыхание было как у змеи на издыхании. "Алекс сказал напряжённо. Наверх бегут как раз за добычей. Я мог бы заставить снести вас вниз, но наверх бегут только порыжникам, голодные и злые. А как-то одурачить" Раз уж твоя магия дуба страшится, смогу, но не надолго. Мрак встрепенился. И не сожрут? Проехать бы на таком кабане с версту. Версту не удастся. Ну, полверсты. И полверсты вряд ли. Муравей почуют обман раньше, разорвёт в клочья. Надо успеть перескочить на другого. Если вы оба готовы? Мракс ещё большим отвращением смотрел на реку челестей бронированных тел. Страшные звери неслись, как выпущенные сильной рукой стрелы. Как с такими драться? Муравей трижды рассечёт вдоль и поперёк своими серпами, прежде чем шелохнёшь пальцем. А что остаётся? Мы всё равно не бессмертные. Только на муравейях ещё не хватало, думал Таргитай тоскливо. На ковре летал, на змее летал и ездил, на рухе летал, на черепахе плавал, на мраке ездил. Мокрый от усилий, он старался не смотреть на мелькающие спины. Голова кругом, кое-как дотягивался до соседнего бронированного зверя, затем оставалось схватить за острый шип на панцирной спине, быстро перебросить себя на полном бегу с одной железной спины на другую. Ушибы и ссадины накладывались так густо, что скоро Олег и Торгитай превратились в сплошные ссадины. Мрак, несмотря на свой страх перед противниками сильнее его, умело перескакивал с одного зверя на другого, но Изгоев не обгонял, стерег. Серая кора мелькала под лапами муравьев с такой скоростью, что сливалась в полосу. По бокам прорисовывались скалы, уступы. Иногда становилось темно. Муравьи ныряли в пробитые ими же или подземными зверями норы. Кислый запах становился совсем невыносимым, заставлял чихать, хватать ртом воздух. Воздух снаружи становился все резче, холоднее и чище. Олег, несмотря на бешенную гонку, напряженно старался понять. Ежели к концу ближе, то должно быть теплее. Не сразу допёр, что приближаются к небесной тверди, за которой неизмеримые хляби, от них и должно тянуть холодом. Дождь падает холодный. Ещё за небесной твердью хранятся запасы града. Раз в селе выпал вороний яйцо, а укрыл землю по щи-лотку. Слева пронёсся, как всадник на коне, мрак. Колчаны лук торчали, как укороченные сяжки. Досадливо поморщился. Опять он впереди. Перескочил на муравья попроще, дал обогнать себя Олегу. Коричневые бока мелькали справа и слева. Таргитай поленился всякий раз поднимать ноги, зацепил так, что подошва слетела, как срезанная бритвой, а голенище распахнулось, как полог шатра баджеда. Не душите зверей, гаркнул Мрак рассерженно. Что они под вами еле двигаются? Мрак, это они тебя боятся. Зато ты и улитку не напугаешь. Голос оборотня растворялся среди шорохов, треска и шуршания мириадов кактистых лап и панцирей. Олег сидел бледный, красные волосы трепетали как пламя на ветру. Он чался опасно близко к стене желоба, упустит шлифованный боками за века, но если прижмут, отвал хва останется только мокрое пятно с версту длиной. Олег, держись в серёдке. Голос потонул в могучем шорохе. В воздухе стояла мелкая пыль. Когтистые лапы царапали кору, прогрызали ложе глубже. Красные волосы волхва вспыхнули еще. Потом, сколько Мрак не всматривался, видел только черно-коричневые спины. Да впереди мелькала спинаторгитаец с золотым мечом. Мрак ощутил в себя впервые слабым и одиноким. Друзей нет, не нужно постоянно держать себя героем, которому все не по чем. И высоты боится, и этих страшных молниеносных зверей. Под ним лютый зверь со скалёнными челюстями. Рядом несутся тысячи таких же. У всех осколённые морды, глаза горят. Все в боевом походе за добычей. Как остаться в живых? Прочем, если всему белу свету осталось только семь, а то уже и шесть дней? Нет, оборвал он себя. Человек рождается с надеждой, живет в надежде и умирает в надежде не умереть, а стать богатым и толстым, а то и вовсе бессмертным. Человек вообще живёт так, словно бессмертен. А он, мрак сикероносец, человек. Всё чаще с разбега влетали в расщелины ущелья. Совсем рядом проносились острые серые стены, исчерченные полосами. Сверху опускалось бескрайнее белое поле. Мраку казалось, что он, как рыба, поднимается к покрытый льдом поверхности реки. Только не лёд, а опять туман, что завис между небом и землёй, облака. Оказывается, они плывут в несколько слоев, а такую льдину не расшибешь голову. Он невольно зажмурился, когда черные тела впереди разом исчезли. Потом на лицо брызнуло мокрым холодом, а когда мрак открыл глаза, уже двигались в странной белой тьме. Когда туман поредел, они неслись все так же по щелям и расщелинам, а снежное поле осталось внизу. В верху блистал ослепительный свет. Сердце стучало чаще. Мрак чувствовал, что скоро произойдет что-то необычайное. Муравьи неслись все стремительнее, словно кони, зачудившие близкий отдых. Сверкающие облака, которые Мрак сперва тоже принимал за белый туман, не двигались, и с каждым рывком муравья блестели все ярче. Светлые боги, прошептал он в благоговейном страхе, не уж то небесная твердь. Через несколько мгновений шерсть на загривке встала дыбом. Острые глаза увидели, что ствол продуба проходит сквозь небесный хрусталь, как нож сквозь тёплое масло, без зазора. Рос молодой продуб, рос, пока не упёрся маковкой в небесную твердь. Ему бы склониться. А нет, проломил дыру, без помех погнал в рост, а за века, разрастаясь, заполнил собой весь пролом, а там ещё и наплывы, кольца нагромоздил. Муравьи нырнули в узкой ущелье. Потемнело. Гнисли запах усилился. Мрак с тревогой понял, что муравьи бегут по ходу, прогрызенному древесным червём. Добро ежели где-то выскочат на поверхность, а если разбегутся по ходам искать местное зверьё, назад уже не выбраться. Впереди блеснул свет, начал стремительно приближаться. Мрак невольно прикрыл глаза от слепящего блеска. Яркий круг туннеля расширился, муравьи чёрной рекой выплеснулись. И мрак едва не ударился подбородком о грудь. Настолько внезапным был переход в другое положение. Он поспешно соскочил, упал, поскользнувшись на холодном прозрачном льду. Воздух был заполнен звонким цокатом когтей. Муравьи, покинув уже привычную стену продоба, также целеустремлённо уносились по ровному, царапая лёд когтями. Чёрная река превращалась в ручей, затем в чёрную натянутую струну, наконец исчезая вовсе. Из тёмного зева нары муравьи выныривали чёрные, страшные, с разведёнными в стороны жвалами. Мрак видел только широкие массивные головы, шепастые спины и сужающиеся брюшки. Одинаковые, как из одного стручка, выскакивали и уносились. У мрака заребило в глазах. С таким напряжением старался не пропустить изгоев. Когда среди блестящих тел возникла лохматая и неопрятная, мрак заорал так, что сорвался на виск. Олег, слезай, слезай быстрее! Олег лежал на муравье, как промороженный. Даже руками и ногами обхватил, распластался, опустив лицо в щель между литой головой и широкой спиной. Мрак сжался, треск и шорох заглушают крики, а волхв уткнулся лицом не за зря, не зацепиться за потолок. Олег, слезая, то пропадешь. Лавина муравьев стремительно неслась мимо. Волхва пронесло в трех шагах. Мрак едва помни себя от злости, сила оттолкнулся, прыгнул. Под подошвой мететеющийся скрипнула. Пыхнулся ещё, перескочил на другую спину, но Олег уже проскочил. Не догнать. Услышал ли волк, или блистающий свет заставил поднять голову, но ахнул, тут же скатился со своего зверя. Как теистые лапы пробежали по нему, Олег выпал с помятый, в длинных кровоточащих царапинах. Сильная рука ухватила, выволокла. Сколько раз уже выволакивала? Злой голос прогремел. Нашёл, где спать. Мало одного торгитая. Олег прикрывал ладонями глаза, осматривался в страхе, дёргаясь и вздрагивая. Они оказались на ровном, блестящем поле, похожем на ледяное. Слева поднималась стена продуба, но муравьи дружно неслись, не сбавляя скорости. В сине льд гремел под жёсткими когтями. Что-то пусто в этом вире, сказал Мрак хрипло. Что собака из кузницы сопрёт? А муравьи, видишь, что-то находят. Подойдём, малость, предложил Олег, тяжело дыша. Ты зайди с той стороны. Нет, лучше я зайду. Будем таргетая вылавливать с двух сторон. Голова похвалил Мрак. Олег умело перебежал на ту сторону смертоносного потока. Не так лихо и быстро, как Мрак, но сосредоточенный и без малейшего страха. Вольф, узнав ранее незнаймое, переставал бояться. Мрак за ним это заметил. Таргетай вынырнул в середине потока. В руках была дудочка. Сидел на загривке крупного чудовища, пальцы вяло ползали по дырочкам. Дурень играл просто не видя смертельной опасности. Таргитай! заорали оба в один голос. Таргитай прищурился от яркого света, узнал, радостно кивнул, но дудочку от губ не убрал. Будь ты сидит на заваленке, а не на шее свирепого зверя. Слезай, Дурень! На румяном лице появилось выражение крайнего недоумения. Мрак подумал даже, видит ли дураков, или же перед внутренним взором проплывают сладкие грёзы, зрит волшебный замки и себя умного, красивого, находчивого. Таргитае даже приглашающе взмахнул рукой, мол, пора снова на этих чернопанцирников. Хоть и пахнут кислыми щами, но везут. Мрак и Олег метнулись одновременно. Их толкали, сбивали с ног. Олег ухитрился пробежать по верху. Оба схватили ошеломлённого Таргитая, выволокли в сторону упали, тяжело дыша. Совсем рядом неслась гремящая река тяжёлых чёрных тел. Острые и твёрдые как алмазы когти высекали искры. Таргитай выдрался из их рук. С ума сошли? Надо спешить. Мрак сжал кулак, на скулах вздулись рифлёные желваки. Это тебе, беговую улитки. Разуй глаза, тебя дурня куда пёрли? Таргитай непонимающе огляделся. Синие глаза медленно распахнулись. А где наше дерево? А мы уже слезли. А куда мы слезли? Мрак смотрел над ударя со злым восхищением. Таргитая торопливо прятал сапилку, не мог засунуть за пазуху, смотрел уже виновато и заискивающе. Мир блестал, ибо в немыслимой выси непривычно зеленое небо переливалось с пологами. Олег, бледный, отсутствие солнца потрясло больше, чем ожидал. Синие от холода губы подрагивали. Он что-то силился сказать и не находил слов. Под ногами в толще голубого хрусталя двигались тени, исчезали, затаивались. Таргита изочарованно таращил глаза, иней на волосах растаял. Серебристый налёт на рукояти меча исчез, а она победно и грозно блестала крупными каплями. Олег с гримасой прикладывал белые от холода пальцы к глубоким царапинам. Кровь застывала коричневой корочкой, а когда убирал пальцы, сыпалось оставляя розовые шрамики. Мрак отстранился, когда Олег взялся врачевать и его израненное тело. Мужчины где все терпят, но Олег держался как с неумным ребенком. Заросил царапины и ссадины, снял ушибы, убрал опухоли и шишки. Мрак повеселел, желтые огни в глазах погасли. Отдохнули, спросил он нетерпеливо. Надо идти, как гласит, если волк в небрежит, древняя мудрость. Древняя? спросил таргатай с недоумением: "Какой же Олег древний?" "Это он гласит, как говорящая ворона."